— Дежурного генерала, скорее, очень важное! — проговорил он кому-то, поднимавшемуся и сопевшему в темноте синей. С вечера нездорово очень были, третью ночь не спят, — заступнически прошептал денщитский голос. — Уж вы, капитана, разбудите сначала. — Очень важное от генерала Доктурова, — сказал Болховитинов, входя в ощупанную им растворенную дверь. Денщик прошел вперед его и стал будить кого-то.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 Петр Петрович Коновницын, так же, как и Дехтуров, только как бы из приличия внесенный в список так называемых героев двенадцатого года Барклаев, Раевских, Ермоловых, Платоновых, Милорадовичей, так же, как и Дехтуров, пользовался репутацией человека весьма ограниченных способностей и сведений, и так же, как и Дехтуров, Коновницын никогда не делал проектов сражений, но всегда находился там,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 Это предчувствие неприятное ему было, хотя он и знал, что без этого нельзя. Действительно, Толь, к которому он зашел сообщить новое известие, тотчас же стал излагать свои соображения генералу, жившему с ним, и Коновницын, молча и устало слушавший, напомнил ему, что надо идти к светлейшему».